Глава 19 Шесть дней мы шли по лесу, пока не вышли к большой просеке, проходящей поперек аномалии. Тут нам пришлось выбирать, что делать дальше, пытаться ее пересечь, идти по ней или затаиться и дождаться появления возможного патруля, так как тропа была довольно натоптанная. Наткнулись на нее днем, поэтому я принял решение устроить ловушку и дождаться появления людей». «Убивать никого не буду, а вот допросить пленника нам нужно, а то совершенно непонятно, что происходит вокруг». Русские поисковые отряды так и не появились, как, впрочем, и преследователи отстали, но это все равно не радовало. «Мы уже перешли на подножный корм, соль закончилась, мясо надоело, хотелось нормальной пищи, да и помыться не мешало, а то пахли мы далеко не розами». Чтобы не пропустить гостей, сделал простенькие сигналки на несколько сот метров в обе стороны и, устроившись в подготовленном месте, принялся ждать. Принцессу оставил далеко в лесу на дереве, чтобы не отвлекаться на нее, да и неизвестно, на кого нарвусь. Может, придется убегать и уводить преследователей за собой. Прождал до позднего вечера, и мне пришлось вернуться. Оставаться ночью было опасно. Шкуры медведей уже начинали пованивать. Хоть мы и пытались их обработать золой, Да и отпугивали других животных, они уже намного слабее. Последние дни принцесса была неразговорчива, общаясь только при необходимости, да и физически она вымоталась очень сильно. Если мое тело приноровилось к таким нагрузкам, то девушка, наоборот, с каждым днем чувствовала себя все хуже. Она предположила, что так сказывается воздействие аномалии, поэтому всеми делами занимался я, а девушка старалась больше времени спать». Именно поэтому я решил попробовать выяснить, что происходит и можно ли выбираться из леса. Став с самым рассветом и перекусив холодными кусками жареного пресного мяса, отправился к своей ловушке. Проверив, что за ночь никто не проходил по тропе, занял свое место под елями и принялся ожидать, гоняя живу по организму, убирая следы накопившейся усталости и очищая организм. Через час работала первая сигналка с восточной стороны, и я, приготовив артефакты, принялся ждать. По тропе шло десять человек, в странных одеждах с большим количеством кожи и меха. Это явно не русские воины и не корейцы, да и по внешности они больше смахивали на азиатов. Речь их была совсем незнакома, поэтому причин не трогать их я не нашел. Быстро натянув шкуру медведя на себя, я дождался, когда они будут проходить мимо. Активировал многоуровневый защитный щит и на максимальном ускорении выскочил из кустов, сбивая замыкающего. Мои движения при ускорении были настолько быстрыми, что они не сразу поняли, что происходит, а я при этом еще попытался изобразить рык зверя. Девять человек присели на тропе, активировав щиты, что-то истерично выкрикивая. Сбитый мною получил кулаком висок, поэтому сразу потерял сознание, и мне пришлось его тащить сквозь кусты на максимальной скорости. Но я зря торопился, так как преследовать меня никто не собирался, возможно, приняв за одного из местных зверей. Уже через пару минут они улепетывали по просеке, постоянно озираясь и, что удивительно, раскидывая заклинания во все подозрительные кусты. Пленника пришлось тащить к нашему лагерю, где Миней пыталась приготовить тушку очередного зайца, засушивая мясо в самодельной печи, расположенной у подножия ели. Мясо коптили и сушили на случай невозможности добыть его в дороге, если придется быстро уходить или убегать от преследователей. Дотащил его с огромным трудом, подпитывая мышцы живой. Хоть противник был и низкорослым, но весил он немало. «Кто это?» Удивилась девушка, когда я бросил рядом с ней тело противника, начавшего приходить в себя «Вот это я у тебя хотел выяснить, язык мне не знаком, одет странно, их отряд шел по просеке и, похоже, ходят по ней каждый день Хочу допросить его, может, ты сможешь помочь мне?» «Хорошо, нужно понять, что происходит и почему до сих пор нет спасательных отрядов» Сказала девушка и, достав нож, подошла к пленнику, пнув его ногой по ребрам Метод оказался действенным, и пленник сразу очнулся. ⁇ Та спросил очнувшийся пленник. Монголы это плохо. Почему? Если это были их корабли, а все к этому идет, то монголы опять хотят возродить великую орду и идут набегами на соседние земли. Понятно, что ничего не понятно. Скажи ему, что если он ответит на вопросы, ему сохранят жизнь, ⁇ попросил я, девушка стала переводить наш диалог. «Ты, раб, освободи меня немедленно, и великий хан Агулгай мышь пощадит тебя, может, и вознаградит», — проговорил пленник. «Он ничего не скажет, он сейчас как фанатик, мне-то возрождение Великой Орды», — сказала Миней. «Это мы еще посмотрим», — сказал я и быстро вставил в рот ему самодельный кляп. «Пытать его не хотелось, но другого способа добыть информацию у нас не было, и нужно использовать момент, пока он напуган» иначе потом будет труднее сломить его. Резким движением воткнул нож в носок ботинка и пошевелил. Пленник замычал и начал вырываться, но сделал себе только хуже. Подождав минуту, воткнул нож во вторую ногу, хотя он явно пытался что-то сказать, но слушать его разговоры было рано. Нужно дать ему возможность дозреть и самому все рассказать». Закончив с ногами, схватил его за голову и резким движением того же ножа отсек ему ухо, а следом сделал надрез на лбу, чтобы кровь заливала ему глаза. Пленник опять начал биться в истерике и мычать. Сорвав кляп, я спросил его, а девушка перевела мой вопрос. «Кто ты? Как тут оказался и какое у тебя задание?» «Отгон боярья с отрядом патрулировал границу аномалии, которая теперь принадлежит великому хану. Мы должны искать людей, сбежавших от хана, и захватить их живьем. За это обещана большая награда». «Расскажи все, что знаешь про ваши нападения на дирижабли и что происходит в окрестностях аномалии». Великий хан объявил поход с целью вернуть исконно монгольские земли от Байкала до Восточного моря. Наш воздушный флот уничтожил всех кораблей противника и сейчас полностью контролирует дороги из Байкальска до Владивостока. Нам помогает японский император, объявив войну и напав на Сахалины Курилой. Наш хан заключил союз с их императором, и они поделили восточные земли Российской империи. «Сколько у вас дирижаблей и почему до сих пор их не позбивали русские?» «Много, очень много. Три сотни боевых державлей, на которых есть великие магии. Они уничтожат любой флот, попытавшийся перейти через Байкал», — начал рассказ пленник. Как оказалось, монгольское ханство было раздроблено уже сотню лет, и последний поход с целью возродить Орду проходил больше сотни лет назад. Тогда они напали на Китай и Российскую империю одновременно, чем и подписали себе приговор». В тот раз с Китаем они заключили союз и часть оружия закупали именно в Китайской империи, как и многие боевые дирижабли. Не обошлось тут без участия Великобритании, которая всегда рада втравить войну несколько сторон и продавать им свое оружие. Помимо Китая, союз только уже военный заключили с Японской империей, претендующей на Курильские острова и Сахалин, а также на всю Камчатку. Монголы с легкостью уступили эти территории, посчитав, что недостойны сынам степи пересаживаться на корабли. Сейчас Япония сдерживала восточную армию Российской империи, не давая ей развернуться в сторону Монголии. В Европе на западной границе Российской империи начались провокации, заставившие оттянуть туда значительные силы для демонстрации своей мощи, а на Байкале сейчас нет достаточного количества воздушного флота, чтобы нанести решающее поражение монгольскому ханству. Конечно, пленник рассказал не все, часть дополнила принцесса, так как она была в курсе политической обстановки. Еще пленник рассказал, что королевство Кореи сейчас не знает, кого поддержать, так как монголы шантажируют короля якобы плененной принцессой. Если говорить простыми словами, то мы попали в самую гущу событий, и нужно выбираться самостоятельно, не рассчитывая на помощь извне. Да, русские отправили несколько экспедиций с той стороны Байкальской аномалии, но вот смогут ли они добраться до нас, и вообще, чем смогут помочь, было непонятно. По рассказу пленника, неподалеку есть два форта, занятые монголами. В Восточном пришвартован небольшой скоростной дирижабль, на котором можно попробовать добраться до южной границы аномалии, где сейчас столкнулись две армии – монголов и русских, сдерживающие продвижение на запад. Со слов принцессы, она умеет управлять дирижаблями, и для нее не составит труда улететь на нем. Осталось решить, как нам его угнать. И вообще, стоит ли это делать? Может, проще попробовать идти лесом, хотя, честно сказать, судя по всему, аномалия негативно действует на организм принцессы. Возможно, и виной тому мясо магических животных, что мы едим. Но выследить обычных зверей не получается, только с помощью магических всплесков обнаруживаю животных и атакую их дистанционными техниками. Да и нормальных зверей практически не встречается, поэтому приходится питаться тем, что есть. В результате получасовых рассуждений пришли к выводу, что нужно идти в восточный форт и там пробовать угнать дирижабль. Судя по описанию, тот был пятиместным разведчиком-курьером, который использует для доставки сообщений в условиях аномалий. Пленника убивать не стал, как и обещал, привязав его к дереву, воткнув кляп и порезав руки с ногами, чтобы кровь быстрее привлекла хищников. Они тут были, и долго пленник не проживет». Идти решили вдоль просеки на расстоянии сотни метров, опасаясь скрытых ловушек и сигнальных амулетов. По словам пленника, в форте было 30 человек, до этого там находилась сотня русских егерей аналог рейнджеров, которые контролировали окраину аномалии. «Конкретного плана, как нам угнать дирижабль, у нас не было, но я рассчитывал, что смогу что-то придумать прямо на месте». Через три часа мы вышли на окраину большой поляны с деревянным фортом по ее центру Сам форт носил следы разрушений и был отремонтирован на скорую руку, а у центральной башни пришвартован дирижабль метров тридцать в длину с подвесной гондолой. В магическом зрении внутри были магии мощные артефакты. Но с расстояния больше 50 метров определить точное количество не представлялось возможным. Мне нужно подойти намного ближе, да и очки я не планировал для таких целей, поэтому и радиус распознавания маны был небольшой. «Что будем дальше делать?» – спросил Миней. «Ждать темноты. Днем не стоит соваться туда, а вот ночью попробую пробраться под стены и выясню, что происходит внутри. Поэтому давай найдем подходящее дерево, я спать, а ты присмотришь за округой». До наступления темноты удалось выспаться, поэтому, когда сильно стемнело, оставив девушку спать в шкуре медведя, отправился на разведку. Оставив рюкзак и взяв с собой только все необходимое, направился в сторону форта. Ночь он выглядел немного по-другому и не таким внушительным, да и магических тварей вокруг хватало, привлеченных недавней бой неустроенный тут. Я видел достаточно много сигнатур, мелькавших на пустыре, но шарахавшихся от меня, так как шкура убитого медведя еще излучала небольшое количество маны, да и стойкий запах не давал ошибиться, кому она принадлежит. Именно поэтому добраться к стене форта проблем не составило. Часовых было пятеро, и четверо прятались в башенках по углам форта, пятый же был в башне, где был пришвартован дирижабль. На стене было много артефактов и сигнальных амулетов, но там, где стены были разбиты, они ставились уже непрофессионально. Где-то слишком много, где-то их не было или они работали неправильно. Выбрав место стены, куда недавно пришел удар снаряда, осторожно взобрался на нее. Тут еще была и механическая сигналка в виде пустых банок на веревке, но обойти их не составило труда. Вот я стою на стене, в тени небольшого козырька для укрытия от непогоды и думаю, что мне делать дальше. По идее, нужно устранить часовых, но тут нужно устранять всех разом, чтобы другие не заметили этого. И понятно, что у меня это не получится, а значит, нужно начать с казармы. Спустился по лесенке и, осторожно держась в тени, добрался до входа в казарму, дверь в которую, ожидаемо, оказалась запертой, поэтому прошел вдоль одной стены и добрался до окна. Вместо выбитых стекол тут была натянута кожа, которую ничего не стоило разрезать и забраться внутрь, стараясь не порезаться от торчащие осколки, оставшиеся еще с нападения на форт. Деревянные поперечины, призванные играть роль решетки, были выломаны, поэтому пролезть в пустую комнату было несложно. Следом вышел в коридор и достиг казармы, где спали два десятка человек и дежурный, прикорнувший на стуле при входе. Еще двое спали в отдельных комнатках по соседству и явно были командирами. Спящего на стуле ликвидировал точным ударом ножа от отчего тот умер мгновенно. Атаковать два десятка солдат или пытаться перебить их по одному не стал. Это только в фильмах один герой может так убить десятки людей. А я прекрасно понимал, что один неверный шорох и моя операция провалится. Поэтому, прокравшись в центр казармы, установил магическую бомбу, гарантированно убивающую всех находящихся в ней, и осторожно вышел обратно в коридор, где на дверях разместил еще две небольшие мины. Спрятавшись за высоким шкафом в небольшом холле, стал ждать, когда сработает мина в казарме, и две другие сработают на открытии дверей. Взрыв был мощным настолько, что на несколько секунд я даже оглох. Дверь в казарму вышибла вместе с пылью и мелким мусором. Магические светильники сразу погасли, погрузив все во тьму, но мне помогали мои очки, прекрасно видевшие сигнатуры одаренных. А тут были и все одаренные, хотя большинство очень слабые. Следом раздались два хлопка от срабатывания мин на дверях офицеров, а следом и крики раненых. Я выскакиваю из-за стеллажа и открываю огонь из автоматического артефакта выплёвывающего одно заклинание за другим со скоростью 3 выстрела в секунду Первым делом добиваю офицеров, а следом врываюсь в казарму и бью по всем, кто еще не умер Через минуту все уже закончено, живых никого нет Но вот в центральной башне спускается еще один противник Довольно сильный маг, да еще и с активированными артефактами В прямом противостоянии мне с ним не справиться, поэтому, оглядевшись, наваливаю на себя кучу одежды и притворяюсь раненым. Лежу в казарме рядом со входом и надеюсь, что он не сразу заметит меня, так как мне нужно навязать ему ближний бой. Дозорный спускается по винтовой лестнице башни и уже через минуту вбегает с непонятными криками в казарму, не зная, что ему делать. В руке у него магический светильник, а в другой артефактный топор. Вначале он бросается к одному трупу, потом ко второму Тут я издаю стоны, шевелюсь, привлекая его внимание Подскочив ко мне, он отбрасывает наваленную одежду в сторону И я тут же всаживаю свой нож ему в пах Так как мой противник одет в дорогую броню Нож у меня не простой, а с рунами Пусть и из неартефактного металла Но зато рукоятку я сделал из кости магического животного Что позволяет пропускать ману по самому ножу на небольшое расстояние Помимо доспехов, на противнике магические амулеты, которые сдерживают нож на долю секунды, и вместо пахов спарывают ему живот, выпуская внутрь огненный фаербол размером со сливу. Но ему этого достаточно. С диким криком он падает на пол и начинает кататься, зажимая руками свой живот. Этот крик становится последней каплей для охранников, дежуривших на вышках, и они сбегают, спустившись наружу и стремляясь к лесу. Только вот шум уже привлек сюда волков, которые бродят в стороне, ожидая, чем поживиться. Убедившись, что выживших магов нет, бросаюсь к воротам и, открыв их, бегу в сторону нашего лагеря, устроенного на одном из деревьев. Нужно успеть убраться отсюда, пока не пришла подмога. Форпосты располагались в километре друг от друга, один из дежуривших успел зажечь сигнальный огонь, поэтому нам нужно поторопиться». «Времени нет, поэтому, бросив вещи, хватаю сонную девушку и тащу ее к форту. Успеваю вовремя, так как один неодаренный выжил и сейчас пытался со сломанной ногой подняться по лестнице к дирижаблю». Его решаю взять с собой, оглушив, подхватываем с принцессой под руки, таща его наверх, благо, что он почти добрался до самого края Связав для надежности, спрашиваю, чем помочь, и начинаю выполнять распоряжение Мине, которая пыталась разобраться с управлением дирижабля Сложность была в активации магических щитов, с ее слов они отличались от тех, к которым она привыкла, поэтому первое время полетим без них Стравили якорную цепь, одновременно являвшуюся проводником стационарного артефакта, накрывавшего дирижабль небольшим полем, что позволяло ему оставаться на месте даже в сильную бурю На этом дирижабле двигатели только электромагические, и он ограничен по радиусу действия, но нам главное улететь отсюда подальше и по возможности двигаться на восток, где расположены русские войска Вздрогнув, как только отцепилась якорная цепь, «Дирижабль» сразу стал разворачивать под действием небольшого ветра, но «Принцесса» быстро включила двигатели, и, медленно набирая ход, «Дирижабль» выровнялся и взял направление на восток. «Мне пришлось пройти на нос гондолы, чтобы пытаться рассмотреть возможные аномалии на нашем пути, встречи с которыми нам нужно избежать».